Сорвался, сорвался, раздалось в толпе, как стада испуганных овец, все кинулись в рассыпную. И исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, барышни всё бежало в паническом страхе на такая сношатры на повозки, падая друг на друга и крича. Ольга пална едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причиненном поспешным бегством. Лошади, неприжжённые, выжидавшие господ экипажа, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый ещё, тёмный бурый медведь с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной лёгкостью. Перед ним всё расступалось, и он мчался как ветер прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Выпадавшие со на улицы немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота, ставни запирались, всё живое попряталось и исчезли даже собаки. Медведь нёсся мимо собора по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но всё было заперто. Он промчался мимо лавок, встречный неистовым крикам приказчиков, которые хотели его испугать. Пролетел мимо банка, про гимназии, казармы уездной команды, на другой конец города выбежил на дорогу на берегу реки и остановился. Преследователи отстали. Но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. И исправник и полковник ехали на дрожках с ружьями в руках. Цыгани и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин. Вот он, вот он, закричал исправник, жарь, катай его!